Глава седьмая. Я думала, подруга пошутила, но мы действительно отправились к общежитию бытовиков. Холостые преподаватели нередко жили в одном здании со студентами, так что мы дошли до общежития бытовиков, и я остановилась в растерянности. Дальше-то что? А теперь красиво стоим и улыбаемся. Толкнула меня в бок Мейта. Кому? — вяло уточнила я. — Вон тем симпатичным задохликом. Я прыснула. После боевика мейт и бытовики казались книжными червями. Тощие, бледные, многие в очках, потому что не сумели накопить денег на исцеление глаз. Но раз мейта сказала, надо делать. Я постаралась улыбнуться мальчишкам в яшмовых мантиях, а хитрая мейта... Достала из корзинки печенье. «Добрый день. Один из парней все же решился к нам подойти. Что привело прекрасных дам к нашему корпусу?» «Нужна помощь», — таинственно сказала Мейта. «Готовимся к зачету по бытовой магии. Оплата печеньем». «Печеньем? В столовой кормили хорошо?» но парни в этом возрасте есть хотели постоянно, а уж по-сладкому просто умирали. «Ладно, уговорите что надо», — сказал бытовик, провожая взглядом печенье. «Оно, правда, было ведьмовским, с наговором от прыщей, но на вкус наговоры не влияли, а этому дрищу такая магия точно не повредит». Мейта защебетала что-то про уборку помещения. На звук ее голоса подтянулись еще парни. Меня тоже втянули в разговор. Я не заметила, как очутилась в тесном кругу бытовиков, причем исключительно парней. А потом мне на плечо опустился Айк. Я невольно подняла голову и застыла. «Оказывается, мы стояли под окнами магистра Санелиуса». и теперь декан бытовиков смотрел на нас сверху. «Лира, что с тобой?» Мита дернула меня за рукав и тоже подняла голову. «Магистра Окс, добрый день!» Она безмятежно махнула рукой и дернула меня обратно в круг парней. «Итак, господа, мы поняли, как нужно выметать пыль, а если грязь мокрая...» Я опустила голову всем телом, чувствуя взгляд магистра. Так вот зачем Мейта это устроила? Специально ведь привела меня сюда. Что теперь подумает обо мне магистр Санелиус? Между тем Мейта раздала печенье, от души поблагодарила бытовиков за шпаргалки и потянула меня назад к нашему корпусу. Идем, лира, все прошло хорошо. Что прошло хорошо? Я переставляла ноги, как механическая кукла в магическом балаганчике. Все, твой магистр увидел красивую тебя в окружении других мужчин. Понял, что ты не страдаешь, и его перекосило, как пересохшую катку. Я задумалась, хотелось ли мне сердить магистра? Сердить? Нет. Но вот увидеть его настоящее ко мне отношение? Да. Хотелось. Его утонченная холодность, словно маска, прятала его от меня. Что дальше? Мой опыт в отношениях с мужчинами был таким крошечным, что я совершенно не представляла, как быть. «Сейчас идем ужинаем, кормим фамильяров», — сказала Мейта. «А потом идем на танцы». «Танцы? Лира». «Ты в своей лаборатории совсем мхом поросла», — фыркнула подруга. «Меня Марок пригласил. Оказывается, в главном корпусе чуть не каждый день танцы устраивают. Называют, правда, то репетиция оркестра, то проверка навыков синхронного управления инструментами, то вообще испытания музыкальных артефактов. Но, по сути, это большой зал и музыка, а остальное, как пожелаем». Мне стало интересно. На лекции по видам магии нам рассказывали про использование ритма и мелодии в шаманизме, заклинаниях и ритуалах. На третьем курсе даже училась ведьма с редким музыкальным даром. Всё, что она напевала, сбывалось. В общем, мы действительно сбегали перекусить, взяли запас еды для фамильяров и, воспользовавшись гламарией, Отправились вместе с Марком в главный корпус.